Марианна очнулась от тихих, деликатных шагов. Кто-то ходил рядом. звякнуло стекло, прискрипили шторы. Такие знакомые звуки. Значит, она дома, в собственной спальне. С трудом она открыла глаза, что-то липкое склеило ресницы и кожу на лице стянуло, как будто день провела на морозе. Марианна пошевелилась и невольно застонала. Голова взорвалась резкой болью. Тотчас вспыхнул нестерпимо яркий светильник под потолком и подскочила Лизавета. — Марианна Петровна, вы проснулись. — Убери немедленно свет. Марианна сама не узнала свой голос. — И дай воды. Сейчас — Сейчас. Лизавета, как всегда, слишком много суетилась, однако все сделала, как велели. От холодной воды Марианне немного полегчало. Не то чтобы в голове полностью прояснилось, Однако можно было осмотреться и даже сесть на кровати. Лизавета подскочила, чтобы предложить помощь, но Марианна отмахнулась, сама. Это плохо ей удавалось, но все же она смогла сесть и оглядеться. Собственно, смотреть было не на что. Знакомая до мелочей ее спальня. Лизавета порядок навела, только вот на столике у кровати какие-то пузырьки и лекарствами пахнет. «Что со мной?» Невольно спросила Марианна, хотя Лизавета вовсе не тот человек, с которым хотелось ей откровенничать. — Ой, Марьяна Петровна! — Лизавета всплеснула руками. — Вам вчера в ресторане плохо стало. Сознание вы потеряли. Хотели там прямо скорую вызывать. Но Андрей Сергеевич сам вас в чувство привел и велел домой вести. Вот Юрка вас и привез. А тут уж вызвали Вильяма Шакировича. Он ночью приехал, укол вам сделал и посидел еще часик, пока вы не заснули, а потом, — говорит, — не будите, пока сама не проснётся. Вот я и хожу тихо, чтобы не беспокоить. Который час? Марианна спросила просто так, чтобы остановить Елизаветину болтовню, от которой звенела в ушах. Одиннадцать без пяти. Для неё это было позднее утро, никогда так долго не спала. Да и сегодня не сон это был вовсе, как провалилась куда-то в чёрную дыру. Что и вкололи. Наркотик какой-то. Она выпила еще воды, посидела немного, ожидая, когда комната перестанет кружиться, как детская карусель. Очень просто. Нужно сидеть тихо и ждать, когда вещам вокруг надоест хулиганить, и они успокоятся. Вот еще бы Лизавету приструнить, чтобы не стрекотала, как сорока. Но это сложнее. — Андрей Сергеевич ушел уже? — спросила она. хотя ей очень не хотелось этого делать. Само имя мужа не хотелось произносить, с трудом заставило себя шевелить губами. — Да что вы, он спит еще? — Затараторила Лизавета. — Сегодня же воскресенье, оттого банкет назначили на субботу, чтобы можно было отдохнуть потом. Ах да! В голове всплыли обрывки воспоминаний, постепенно складываясь в целостную картину. Вот она стоит в холле с бокалом шампанского, и видит вдали мужа с какой-то брюнеткой. Вокруг шум, блеск, сотрудники смеются, кто-то танцует. Дальше все очень плохо. — Может, снова приляжете? — заботливо спросила Лизавета. — Что-то вы побледнели. Доктор сказал, вам сегодня лучше полежать, отдохнуть, раз такое дело, что в обморок вы упали. — Не помню. — На всякий случай сказала Марианна. — Из вчерашнего вечера ничего не помню. доктор сказал это вполне может быть очень даже запросто такое часто бывает лизавета таратурила без умолку как сорока чтобы остановить ее марианна попыталась встать невзирая на протесты горничной кое как она доползла до собственной ванной и уставилась в зеркало вид был ужасный но как оказалось просто потому что не смыла вечером косметику лицо после лосьонов и тоника выглядело бледным и осунувшимся — Что ж, это нормально. Марианна прикинула свои реальные возможности и решила, что душ не потянет, свалится прямо в кабинке. Так что просто умылась холодной водой и расчесала волосы. И снова вернулась в постель, оправленную Лизаветой. — Вам завтрак принести или просто кофе? При мысли о кофе Марианна ощутила сильнейшую тошноту и отказалась. Лизавета, наконец, убралась, принеся стакан воды со льдом и лимоном. И Марианна дала волю воспоминаниям. Отчего-то ей казалось важным восстановить в мельчайших деталях и подробностях все события вчерашнего вечера. Значит так. Вчера муж вел себя безобразно. Начать с того, что он лип к этой брюнетке. Как же ее звали? От напряжения голова снова взорвалась болью, но усилия не прошли даром. Марианна вспомнила имя. Алена. Она посчитала это хорошим знаком, и действительно дальше дело пошло быстрее. Значит, она стояла с очередным дежурным сотрудником мужского пола, потом он куда-то испарился, и она, не в силах вынести насмешливые взгляды сотрудников, попыталась спрятаться. А вместо этого застала мужа с этой... с этой... Опять имя вылетело из головы. Господи, какая же она дура! Нужно было уйти из этого чёртова ресторана сразу, как только вышли из-за стола. И ничего не говорить мужу. Какое ей дело, в конце концов, до того, что подумают его сотрудники? Да она их видит раза три в год. Мариана откинулась на подушке и закрыла глаза. И тут же перед ней предстала та же картина. Как муж, с совершенно белыми от ярости или от безумия глазами, надвигается на нее и выплевывает прямо в лицо ужасные слова. И это его уверенность в том, что он может сделать с ней все, что угодно, и ему никто не помешает, и ее страх. Страх, потому что она ощутила тогда абсолютную свою беспомощность перед этим человеком. Что с ним случилось? За что он с ней так? Ведь она же ничего ему не сделала. Они женаты, ну да, больше четырех лет, и не было никаких особенных между ними конфликтов. Марианна старалась сглаживать все трения, да если честно не настолько они близко общались чтобы было из за чего ссориться муж много работал сам говорил что бизнес не дает расслабляться также он развлекался в мужской компании да и не только в мужской как скоро заметила марианна она быстро смирилась с его неверностью потому что совершенно не ревновала потому что довольно быстро поняла что мужа не любит вот совсем Нисколечко. ну что ж Она приняла это к сведению и обдумала сама, поскольку советоваться ей было не с кем, не к психоаналитику же идти. И решила смириться с существующим положением вещей. Разводиться? Зачем? Ей некуда пойти, а муж уж точно при разводе отдаст ей крохи, только чтобы с голоду не умерла. Бизнес делить не позволит. У нее нет родителей, нет ни братьев, ни сестер, даже двоюродных. И друзей близких тоже нет. Так уж сложилась жизнь. Так что лучше ничего не менять. И она выработала в общении с мужем ровный приветливый тон, проявляла заботу, спокойно, без суеты, не перегибая палку, чтобы он не раздражался, не надоедала по пустякам. В общем, сглаживала углы, никогда не спорила, не отказывалась пойти с ним на официальное мероприятие, там тоже вела себя ровно, сдержанно. Это было нетрудно. Сложнее было с сексом. Но муж не слишком часто посещал ее спальню и в первый год. А потом уж бывало, что и раз в месяц зайдет. В общем, можно привыкнуть. Иногда появлялась мысль о том, что неужели так будет всегда. Ровная спокойная жизнь, ни забот, ни увлечений, ни любви, ни страсти. Вообще никаких сильных чувств. Ну что ж, очевидно, ей не дано. да и кто сказал что это необходимо и вот вчера все внезапно изменилось вся ее налаженная спокойная жизнь полетела ко всем чертям, потому что после того что муж устроил вчера после того как он публично ее оскорбил унизил все не может оставаться как прежде она знает знает какие демоны скрываются у него внутри и когда нибудь вырвутся наружу как он смотрел на нее. И, боже мой, что он кричал ей при своей девке! Как же ее снова выскочило из головы имя. И та с красиным носом, вот сейчас Марианна вспомнила ее лицо, которое увидела, когда выскочила из той комнатушки. На лице этом была самая настоящая радость. Еще бы такое увидеть собственными глазами. И еще в глазах было предвкушение удовольствия рассказать всем сотрудникам. Уже небось разнесла по всей фирме. В подробностях всю сцену описала, да от себя еще прибавила. Да в конце концов, какая теперь разница? Марианна осознала, что ее это совершенно не волнует. На самом деле было что-то еще, гораздо важнее, что-то очень важное. Она открыла глаза и села на постели, отбросив одеяло. — Сережки. Вот эта самая изумрудная серега, которая упала на пол, и муж заставил ее Марианну серегу поднять и подать покорно его девке, а та, та засмеялась презрительно. Это ли не унижение? Ну да, конечно, но серега, сама эта серега, старинная, очень тонкой работы веточка из белого золота и два изумруда в виде плодов, один более светлого оттенка. и поменьше, а второй чуть ниже, более темный, цвета Адриатического моря в полдень, и такой крупный, яркий. Марианна видела Серегу близко, держала ее в руках и запомнила отлично, разглядела мельчайшие детали. Это те самые сережки, она уверена. Ошибиться она не могла. И именно от осознания этого факта она потеряла сознание. а вовсе не от страха и унижения. Вот так вот. Но каким образом серьги попали к мужу? Откуда он их взял?